Глава 10. Девушка повернулась и увидела директрису, сегодня облаченную в черное одеяние, с силой сжимающую руки в кулаки, а позади нее ухмыляющуюся Зайру. Темноволосая драконица самодовольно скалилась, а Виета пронизывала лекарку злобным взглядом. Сделав шаг, Кларисинья настоятельница прошипела. На каком основании вы что-то запрещаете? Я директор этого приюта, и только мне позволено. Не стоит забывать, что вас выбрали на это место по магической заявке от приюта. Но ее также может разорвать верховный кардинал по первой жалобе. и Иглу. считать что такого не случится. Она обязательно поступит на жестокое обращение с детьми. Жаль, что, несомненно, справедливо единственный вариант для виновницы, допустившей такой беспредел, это веселиться, насколько я помню с закона Гильдорга. Красные драконы не разбираются, «Если видят нарушения, мгновенно приводят решение суда в действие», — лениво выдала девушка, подходя к своему столу, поправляя тетради детей в одну стопку. «Ах ты мерзкая!» Не контролируя себя от возмущения, отсадила женщина, тяжело ступая к знахарке, с первого дня треплющей ей нервы. Ларисинья хищно оскалилась и, сверкнув глазами, мило проинформировала. — Но что вы так? Не советую. С оскорблениями попрошу повежливей. Моя драконница агрессивно реагирует на непочтительное отношение к ее статусу. Впоследствии она может выйти из-под контроля и вступить в схватку. что закончится весьма печально для вас. Смеете угрожать мне? — ахнула настоятельница, замирая на месте. — Я лишь предупреждаю в силе своего дракона, а вам уже делать выводы, — произнесла златоволосая учительница, сложив руки на груди. «Я думаю, мы не сможем работать вместе, и я предлагаю вам от своего лица и коллектива...» С ехидством предложила женщина, решив по-хорошему выжить драконницу. «Вам уйти в отставку и освободить место для меня?» «Со скалом, мило?» Продолжила за нее девушка и, видя страх в глазах женщины, заметила. — Как вы уже поняли, на меня не действуют ни угрозы, ни просьбы. Я останусь здесь, так как нужна детям. Не позволю больше их обижать. Если вы намерены вступить в борьбу, это ваше право. Но приготовьтесь к сюрпризам. Высокая женщина скривила лицо, пряча руки за спину, раздирая их до крови, чтобы не сорваться и не наброситься на обидчицу. Правдивость слов мерзавки мешала осуществить импульсивное желание. «Нет, она не готова потерять уютное доходное место». Тем более, когда потерпела огромные убытки из-за ничтожных дряней посмевших сжечь документы на владение поместьем, оставив ни с чем. Виета не могла доказать свои права, так как без бумаг по оплате ее утверждения не имели силы. С первого дня работы настоятельница обворобовала приют и детей, оставляя им треть продуктов, исположенных по нормам, а за последние пять лет превратила детей в настоящих черновых рабов, выплёбывая на сирот злость, ярость, видя в каждом ребёнке будущего врага, представляя тех драконец, лишивших её всего. Виета очень надеялась, что мелкие интриганки сгинули, ведь В их суровом мире беззащитным одиноким девушкам не спастись, если не обладать сильными дарами, как этой. Женщина хмыкнула и решила действовать по-другому. Она подойдет к той, кто ей помогает, заботится, а она взамен пустяки. Так, расходный материал. С появлением Ларисии теперь все под угрозой И ей необходимо спросить совета. А Шахра обязательно что-нибудь придумает. Непременно найдет выход, и они избавятся от этой мрази. — Что же, тогда я полагаю, стоит уменьшить им нагрузку на... — уступила Виета, решив пойти на хитрость. — Нет никакой физической нагрузки. Дети истощены до такой степени, что некоторым тяжело стоять у доски на уроке, и я категорически запрещаю детям физический труд. Только незначительная уборка или работа с поделками в мастерских. Все остальное противозаконно, и я буду жаловаться, если произойдет хоть малейшее нарушение. Вета клацнула зубами, мысленно проклиная золотоволосую драконицу, отмечая, что этот витоборот не самый наглый, мерзкий и отвратительный. Не скрывая своего бешенства и гнева, процедила. «Что же? Тогда не будем вас беспокоить. Доброго дня!» Как только все ушли, девушка выдохнула, понимая, что ничего хорошего от них ей ждать не стоит. Но что же, кто-то должен создать детям нормальные условия, так почему бы не ей, если она в силах это выполнить? Выйдя из кабинета и закрыв его, Ларисия отправилась к малышам, играющим в парке. Все радостно поприветствовали ее. Не отвлекаясь от игры, Ларри подошла к девочке с золотыми кучеряшками и с добротой произнесла. — Соланья, я бы хотела попросить тебя помочь мне. Девочка подняла взгляд и кивнула, так ничего и не сказав, встала и посмотрела на учительницу, не зная, чего от нее хотят. Ларисинья шла вперед, не теряя из виду девочку. все время посматривая позади себя, чтобы малышка не отстала от нее. Оказавшись в саду, она прошла к скоплению ярко-фиолетовых растений с огромными листьями и села, показывая рукой на соседнюю табуретку. Малышка угрюмо посмотрела по сторонам и села рядом, опустив голову вниз. Отодвинув рукой листья, Ларисинья показала серебристо бирюзовый цветок, росший между ярко-фиолетовыми. Волшебный, необычный и притягательный. Девочка лишь вздохнула и отвернулась в сторону. Ларисиня нахмурилась, а потом осторожно провела по тонкому лепестку пальчиком и прошептала. — Крутая! Редкое растение, способное расти только там, где чувствует честность и преданность. Ты знала об этом? Соланья отрицательно покачала головой, но уже с интересом посмотрела на диковинный цветок. Много лет назад жили два брата, нектроты. Всегда они были дружны и честны между собой. В их прекрасном поместье цвели чудесные серебристо-бирюзовые волшебные цветы, украшающие поля и сады. Сколько бы другие магии дракона не пытались привить, вырастить их на своих территориях, Ничего не получалось. Чудесные растения, излучавшие свет ночью, на следующий же день погибали. Весть о таком чуде и неудачах дошла до старого злобного Катрана. Он решил купить этот замок с землями, заплатив огромную сумму. Но братья не соглашались, ведь это поместье было построено их прадедами. И оно свято передавалось только по наследству сыновьям, прибивая главные качества — честь и справедливость. И тогда злой жестокий завистливый повелитель богов убил братьев на их любимом поле, оставив тела земле Как только он поднялся с земли, совершив зверское преступление, Цветы загорелись ярким желтым светом, из которого вспыхнул огонь, распространившийся за считанные секунды на всю огромную территорию, наказывая бессердечного убийцу за его жестокость, малодушие и жадность. Девочка внимательно слушала, не замечая, как стала гладить бархатные листки ротаи, а Ларисинья продолжила. С тех пор эти цветы растут там, где опородьи или нектроты чисты душой и показывают свой свет только тем, кто честен перед собой и не держит страха на душе. Немного промолчав, Ларисинья по секрету поведала. Несколько дней назад я пришла сюда и увидела бирюзовые лепестки. Из ничего в земле появилось необыкновенное чудо. И, знаешь, скажу тебе по секрету, я очень хочу посмотреть ему свет ночью, а ты?» Девочка кивнула, но тут же опустила голову вниз и тихо пролепетала. «Он не покажет мне свое прекрасное испечение. Почему?» Осведомилась Ларисе, не радуясь, что малышка доверилась ей и заговорила. И я поступила чудовищно, и теперь огонь цветка заберет мою жизнь, да? С ужасом в глазах обувнила маленькая магиня дрожа всем телом. Ларисиня нахмурилась и, покачав головой, мгновенно пересела к девочке, взяв в свои руки ее холодные ладошки, ласково сжимая их, приговаривая. — Даже не думай о таком, ты еще совсем маленькая. — и Я трусиха. Не слушая, продолжала говорить себе под нос салания Я, это я оставила Хаю там. Не помогла ей, пряталась за стеной. Огонь такой сильный приближался к ней, и она кричала громко, плакала. А она, она смеялась, и из дряхлых рук шел огонь. А потом, потом я... «Постой, о чем ты говоришь?» Непонимающее возразила золотая драконица чувствуя, как по всей коже идут мурашки от рассказа ребенка. Ларри была уверена, начиная этот разговор, что Соланию кто-то обижает, оказывается... «Я не хотела, я так боялась». Плакала маленькая девочка со страхом, поглядывая по сторонам, пытаясь приложить карту трясущиеся пальцы. Ларисиня притянула малышку ближе и обняла, уверенно обещая. «Не бойся, я с тобой. Ни за что не дам тебя в обиду никому. Если сможешь, расскажи, как и что случилось, чтобы я знала, как тебя защитить». В изумрудных глазках появилась надежда, и девочка, шмыгнув носом, просипела. — Я плохо себя вела, но вместо меня наказали Хаю. Виета схватила ее за руку и повела детей, громко отчитывая, что нельзя так себя вести и что ее ждет наказание. Мне стало стыдно, и я побежала за ними». Когда увидела, что они идут в другую сторону, испугалась. На улице было уже темно и холодно, но я пошла, задерживаясь отставая от них, чтобы меня не увидели. Лишь издалека я увидела, что они куда-то спускаются под деревом, где лежат большие плиты. А когда подошла ближе, поняла, что это подвал. «И что?» и спустилась спросила ларисинья не веря что ребенок мог осмелиться на такой шаг и я пошла за ними мне было очень-очень страшно схлепнула девочка и ларисинья крепче прижала к себе бедную малышку успокаивая тихими нежными добрыми словами там везде горели факелы и было холодно Ледяные капли капали сверху, и я услышала крик «Хайя!» Она кричала, побежала на звук и упала в грязные мокрые коробки, а потом, потом... Девочка вновь горько расплакалась, а потом подняла голову и умоляюще прошептала «Можно я покажу?» Ларисинья на секунду изумилась, а потом удивленно произнесла «Как?». Соланья вновь шмыгнула носом и, положив свои маленькие ручки на плечи учительницы, прошептала «Закрой глаза». Ларисинья послушалась и мгновенно почувствовала жжение во всем теле. Резкий толчок ее как будто откинула назад, поглощая пространством. Малышка лежала на старых заплесневевших коробках, ледене от ужаса умоляя Куранов превратить все в сон, но тут же замерла, услышав. — Кого ты привела за собой? Я слышу, слышу! Раздался мерзкий, неприятный голос старухи, и девочка зажала рот, лишь на мгновение увидев безобразное лицо с седыми длинными волосами. В руки женщины сильно дрожали, и тело было покрыто черными язвами, из которых сочилась зелено-желтая жидкость. От страха Салания начала трястись, уверяя себя, что она невидима. Мысленно создала стену, чтобы ее никто не видел. Иллюзии, которые девочка всегда рисовала в своем воображении, желая огородиться от всех, помогли ей спрятаться. Добавила неприятную вонь тухлой рыбы, перебивая свой запах. Инстинктивно защищала себя, даже не подозревая об этом, привыкшая к своим спасительным фантазиям. Как только малышка немного успокоилась, посмотрела вперед, ее взгляд упал на середину комнаты, и Салли вынуждена была наблюдать, как маленькая светловолосая девочка кричит, пытаясь отползти в сторону, размахивая руками и отталкиваясь ногами. Красный огонь двигался к ребенку, объятому ужасом, от дряхлых рук мерзкой старухи с седыми длинными волосами. Пожирательница плоти требовала от Хаи повиновения, чтобы та добровольно подошла к ней. Как только огонь настиг малышку светловолосая девочка жутко закричала, не в силах сопротивляться боли черной магии, исходящей от неприятной женщины, лицо которой было покрыто бородавками и гнойными ранами. Саля закрыла голову руками, плача, зажмуривая глаза, боясь смотреть. что произойдет дальше. Она раскачивалась в стороны и молчала, сдерживая чувства внутри, чтобы не выдать себя. Ребенок знал, что это несправедливо и неправильно, но сил открыть рот и закричать не было. Ужас охватило маленькое хрупкое тело, и Соланья только непрерывно вертела головой, повторяя про себя что за стеной ничего не видно. Услышав пронзительный, отвратительный, жуткий смех, постепенно превращающийся в молодой, громкий, сильный, она замерла. Через секунду от понимания произошедшего девочка провалилась в спасительный обморок. Ларисинья резко очнулась. Сердце ее стучало с удвоенной силой, и она была в шоке и ужасе от увиденного. Первый раз в жизни, столкнувшись с жестоким колдовством над детьми, мгновенно посмотрев на девочку, лежащую без сознания рядом с ней, воскликнула и потянулась, чтобы проверить дыхание. Через мгновение выдохнула, радуясь, что Солания лишь спит, потеряв много сил на свой сильный дар. Драконница даже не знала, что и думать, но была уверена в одном — Просто так она это не оставит. Только как бороться с сильной ведьмой, когда не обладаешь и толикой свирепой темной магии Безнадежно. И кто эта старуха в молодой лечине? Кто-то из педагогического коллектива или из рабочих? Нет, скорее учитель, ведь черновая прислуга много работает. А этого Виета не допустила бы по отношению к тому, кого боится. Много вопросов и все без ответов. Девушка с грустью посмотрела на малютку и, погладив по головке, осторожно подняла, отнесла на широкую скамейку позади учительского стола. Помещение сада было разделено на две части. В одной дети занимались, другой проходили занятия уже в огражденном помещении. Ларри подошла к старому шкафу и достала оттуда шерстяной плед, поеденный молью. Укрыв девочку, она направилась к любимым растениям, желая прорыхлить землю. И именно так она могла спокойно с расстановкой размышлять о чем-то, продумывая каждую деталь и сам момент. Через несколько часов солания проснулась и со страхом посмотрела по сторонам. Увидев знахарку, как дети между собой называли Ларисию, улыбнулась и пошла к ней. Учительница обрабатывала каждый ярко-синий листок огромного цветка, мгновенно увеличивающийся на глазах только от ее заботы. «Красивый!» Тихо пролепетала девочка, присаживаясь на корточке ближе. Драконица улыбнулась и предложила. — Если хочешь, можешь помогать мне в саду ежедневно после уроков. А меня отпустят? Не веря, — уточнила малышка от волнения теребя поношенное выцветшие платье Да, скажешь, что я взяла тебя в ученицы. Девочка радостно улыбнулась и прошептала. «Спасибо!» А потом помрачнела и совсем тихо проговорила. «А я же бросила ее!» Ларисинья тут же замерла и громко отчеканила. «Не вздумай считать, что ты виновата. Ты только поэтому спаслась, что в тебе есть сильный дар строить иллюзии. В противном случае...» Тебя бы тоже уничтожили из-за красоты для молодости могущественной ведьмы. — И вы не осуждаете меня? — с надеждой прошептала Саля. — Нет, я очень рада, что ты жива. И не думай что говорю неправду. Даже я не знаю, как бороться с такой черной силой. Но будь уверена, я обязательно что-нибудь придумаю. «А если... а если Виета меня решит взять туда, к ней?» Прикрывая рот, пропищала Солания, боясь этого больше всего на свете. «Не вздумайте, придумай что-нибудь, но не ходи, беги ко мне». «А другие девочки?» — тут же спросил малышка. Ларисиня нахмурилась, обдумывая поведение Салли и ее подруг, закусила губу и предложила. — Скажи им остерегаться, но только не рассказывай, что ты видела. — Я знаю, мне никто не поверит, — с вздохом поделилась девочка. — Поверят, и особенно колдунья, решив тебя незамедлительно уничтожить. Девочка испуганными глазами посмотрела на Ларисенью и дрожащим голосом вновь задала вопрос. — Нужно ждать еще две недели. — Почему две? — насторожилась драконница. — Потому что девочки пропадали ровно через три недели. Задумавшись, Лария недовольна, что-то буркнула себе под нос и уточнила. «Значит, уже прошла неделя!» «Да, и осталось только две!» Задумчиво проговорила Ларри, рассуждая вслух. «Ей непременно нужно сходить в библиотеку, чтобы узнать про обряды ведьмы. Там определенно должна быть информация о шариньях и колдуньях». «Ой, а я кушать хочу!» С невинными глазками пролепетала девочка. — Тогда предлагаю идти на ужин, который как раз уже скоро начнется, — произнесла девушка, пытаясь выглядеть беззаботно, хотя в душе была сумятица, беспокойство и безумный страх за детей.